Валерий не напрасно говорил, что ручается за эту явку головой. Он получил у Рисовского адрес его коллеги по Дигерскому цеху, и Тимофей заверил подполковника, что тот человек абсолютно надежный, отважный и аполитичный, к реставрации монархии, впрочем, отнесшийся положительно. Но это совершенно не важно. Для льва ты просто мой боевой товарищ, и ничего более. Все, что от него зависит, он сделает, если это, конечно, не будет слишком далеко выходить за рамки закона. Ни в коей мере. Мы сами представляем закон в его дистиллированном виде, буквы, в осадке, а у нас исключительно дух. Лев Борисович, мужчина лет сорока, внешним обликом неуловина, напоминающий самого Рисовского, такой же сухощавый, подтянутый, с умным и проницательным взглядом, род занятий отпечаток накладывает и предоставил Валерию во временное пользование, принадлежащее ему, но по какой-то причине сейчас пустующую, квартиру. Тёма мне сообщил о вашем интересе к катакомбам. Так вы будете смеяться, но в подвалах моего дома есть в них проход. И я стопроцентно гарантирую, что едва ли о нём знает кто-нибудь за исключением моего отца и Тимофея само собой. Давайте спустимся, я покажу. Не боитесь расширять круг посвященных? спросил Валерий, пока они спускались с четвертого этажа. А чего тут бояться? Я фальшивые червонцы не штампую. Вы, скорее всего, тоже не собираетесь. Как вы под и над Варшавой ползали, мне Тимофей рассказал. Ну и что вам сейчас у нас потребовалось, не мое дело. Действительно, найти вход в катакомбы с этой стороны посторонним нельзя было даже случайно. Сводчатое подвальное помещение было разгорожено кирпичными стенками на восемь отделений по числу квартир в подъезде. «Там, — указал Лев Борисович на противоположную стену, — во втором дворе находятся винные склады фирмы «Золотой колокол» с магазином». А здесь просто наши погреба. Раньше люди соленья в бочках и прочий припас хранили, а сейчас всякий хлам по преимуществу. Он отпер дверь с крупно написанным номером своей квартиры, включил довольно яркую лампочку. Действительно, хлама здесь хватало. Старая мебель от чего-то невыброшенная, а словно ждущая возвращения к новой жизни. Два велосипеда, ящики и коробки с неизвестным содержимым. Напротив двери к стене прислонено большое трюмо в облезлой, некогда позолоченной раме, без подставки. Как в коморке папы Карла, хозяин отодвинул зеркало, за ним Уваров увидел еще одну дверь, железную. А вот и золотой ключик. Он достал из кармана ключ, массивный, вроде сейфового, с двумя оборотками сложной конфигурации. «Передаю во временное пользование. Вернете поминовение». Надобности. Надеюсь, ее и не возникнет. Это ведь просто на всякий случай для подстраховки. Мне интереснее другое. А чего вдруг так совпало, что именно у вас, специалиста и друга моего друга, в собственность оказалась эта дверка? Шанс ведь один на миллион, если не меньше. Смотря с какой стороны смотреть... Именно потому, что она оказалась в нашем подвале, а не чьем-нибудь другом, я и стал исследователем. Занявшись этим делом, неизбежным образом познакомился с Тимофеем и еще сотней единомышленников. Так что вся случайность заключается в том, что вы по службе встретились с Рисовским. Все остальное — закономерности. Несмотря на дурноту и с регулярностью морских волн накатывающееся желание немедленно потерять сознание, Чекменев с готовым к последнему бою автоматом на коленях заставлял себя думать. Тревога за судьбу Катранжи на время отступила. В конце концов, город не захвачен оккупационной армией, и если дерзкий самоубийственный налет на гостиницу был отбит, Теперь уже налетчикам приходится прятаться по схронам и явочным квартирам, ожидая, когда на них обрушится вся карающая мощь российских спецслужб, а при необходимости и армии. То, что цель операции заключалась в попытке пленения и только в самом крайнем случае ликвидации его и Ибрагима, генерал не сомневался. Убивать их просто так, во-первых, не было никакого военного и политического смысла, во-вторых, не составило бы ни малейшего труда любому из снайперов, стрелявших по окнам Потемкина. Что в самой гостинице, что еще раньше на бульваре. Интерес у Игоря Викторовича вызывали загадочные девицы. То, что в отрядах печенек числилось немало женщин, он знал с самого начала создания этой службы, но они там всегда числились на вторых и третьих ролях. Аналитики, технические специалисты не очень часто агенты под прикрытием. Боевиков передовой линии среди них не было никогда по причине бессмысленности использования физически слабых существ там, где вполне справляются для того рожденные и на то обученные мужчины. Женская рота штурм-гвардии — нонсенс, если даже найдется сотня подходящих баб, способных драться хоть оглоблей. А тут Чекменев столкнулся с непонятностью, чего зверски не любил, при том, что вся его служба в основном из разного рода непонятностей и состояла. Уваров сказал, что подготовка у девушек не наша тогда чья. Мысль о том, что они появились из Врангелевской реальности 1925 года, Валерий опроверг. В боковом времени ничего подобного быть не может по определению. Значит, что? «Значит, есть и еще реальности, одна или много, где люди говорят по-русски, считают себя нашими друзьями-союзниками, а так лето, и с детских лет готовят своих женщин к карьере профессиональных бойцов-диверсантов. Матриархат у них там, что ли? Или просто мужиков катастрофически не хватает?» Чекменев стряхнул над духом фляжку. «Пусто. Очень жаль». Сейчас ничто так не поддержало бы его утекающей, как кровь из пробитой артерии, силы лучше доброго глотка. Застучали подошвы по лестнице, и, наконец, появился Уваров. С явно читаемой на лице тревогой за старшего товарища подхватил генерала за поясницу, перебросил его руку через плечо, на второе повесил автомат. «Пошли, Игорь Викторович, все чисто». Квартира была просторная, четырехкомнатная, старинной планировки с длинным коридором на всю длину и попарно-смежными комнатами с обеих его сторон. Толщина стен и входной двери создавали ощущение безопасности, достаточно иллюзорное, конечно, и тем не менее. По всему чувствовалось, что постоянно не жили здесь довольно давно, однако порядок был образцовый, холостяцкий. Все необходимое и ничего лишнего. Очень удобно иметь такое пристанище для научных трудов, встреч с друзьями, новые экспедиции планировать или в преферанс поиграть без помех, да и даму, в случае чего, есть куда пригласить. Уваров еще раз при нормальном освещении и в соответствующих требованиях санитарии условиях осмотрел, обработал, чем нашлось в домашней аптечке, и заново перевязал рану Чекменеву. Пока ничего угрожающего. Кость повреждена, никуда не денешься, но не сильно, главное, не перебита. Нам бы теперь до утра отсидеться, Ибрагима с девочками разыскать, а потом и в госпиталь можно. В Москву доложим штурмовой батальон и два полных отряда печенегов, на самолетах вызовем, вас эвакуируем и начнем зачистку по полной. Отставить. Пока, Ибрагима, не найдем никаких докладов. Занимайся работой. А со мной ничего не случится, хоть сутки, хоть двое. И где там твой кладников? Время связи прошло, вызывай его сам. Как прикажете. В этот момент едва слышно, чтобы не привлекать внимания, если вызываемый сейчас находится в людном месте, в кармане пискнул зуммер-переговорника. Вот и он. Штабс-капитан теперь уже не спеша, без азарта и легкой взвинченности, свойственных любому нормальному человеку под огнем, доложил, что группа без новых потерь вышла к основной базе. Двух человек он послал на разведку. Если там спокойно разместятся, приведут себя в порядок, и можно будет встретиться, обсудить обстановку. — Чего срок связи пропустил? — строго спросил Уваров. — Не пропускал. — Такая хреновина. Командир... Волна не проходила. Раз пять вызывал глухо. Потом прошли километра появилась. Вы ответили. Интересно. Место засек? А как же? Доживем? Поверху посмотрим. Самому интересно. Уварова царапнула мысль. Не здесь ли разгадка всего случившегося? Если есть поблизости место, где сигнал якобы абсолютно защищенного передатчика не проходит, «Не там ли он и ловится?» Связистом Валерий не был, но в таких вещах соображал интуитивно. Почему и живой до сих пор, в чинах и в крестах. Любую непонятность следует трактовать прежде всего с точки зрения, какую следует от нее ждать опасность. И как противодействовать соответственно? Обойдется хорошо, тогда и об иных вариантах подумать можно. Бесполезных знаний не бывает. Вот и сейчас, глядишь, удастся из дичи превратиться в преследователя, и много сложных вопросов, которыми сейчас задается Чекменев и грузит его, могут стать одним простым ответом. Эта мысль заняла секунду. Окладников даже паузы не заметил, тем более на его стороне послышался невнятный шум обрывки фраз. Отдаленное. Аппарат отключился, но почти сразу. Не успел Валерий подумать о нехорошем, заработал снова. Теперь голос штаб-капитана звучал радостно. «Все, командир, разведка вернулась, никого. В радиусе прилегающих кварталов ни малейшего шевеления. Поднимаемся. Через пять минут доложу». Доложил, как и обещал. «Уваров только папиросу успел докурить». «Мы на месте, все нормально. Сейчас умоюсь, переоденусь, выйду в город. Где встретимся?» Не глядя на карту, Валерий назвал место, идеально подходящее и в смысле пешеходной досягаемости, и практической безопасности как для наблюдения за подходами, так и для активной обороны, если придется. Но теперь Уваров не опасался вредных неожиданностей. Та же интуиция подсказывала «враг выдохся». Не было у него столько силы решимости, чтобы продолжать самоубийственную акцию. На одну отчаянную вспышку хватило, а дальше вступают в дело совсем другие факторы, как написано в учебниках стратегии, постоянно действующие. Но с этим не ему разбираться. Форма раз устраивает? Спросил Окладников. Самое лучшее, согласился Уваров. У него в чемодане имелся комплект повседневной формы армейского подполковника. Если чужие филеры не знают его в лицо, внимания не обратят, смотрят сейчас совсем за другими фигурантами. Чекменев, отказавшийся от очередного шприца с морфием, выпил целый стакан коньяка, закусил двумя сырыми яйцами и, лежа в чистой постели, как и положено раненому, попавшему в госпиталь, начинал придремывать. Валерий совсем коротко доложил о разговоре с Окладниковым и сказал, что на пару часов его покинет. Повезет. Так и Ибрагима сюда доставят. Вот тут под рукой я вам автомат кладу. На всякий случай. И включите переговорник на постоянную связь. А вообще отдыхайте спокойно. Считаю, варианты кончились. Я тоже так считаю, — согласился генерал, мечтающий только об одном, чтобы сейчас его не трогали. Имеет же он право обыкновенным образом поспать, пока снова болеть не начало. Сокладникова Мувара встретился в летнем кафе неподалеку от цирка Чинизелли, Посередине сквера, от которого до трамвайной петли и двух параллельных улиц Садовой и Коблевской 50 метров совершенно открытого пространства. Английский газон и редкие кусты жасмина, за которыми никак не спрячешься. Фтабс-капитан появился пятью минутами позже, тоже в форме своей родной морской пехоты. С капитанскими погонами. Маскировка лучше не надо. Никакой комендантский патруль к нему не подойдет, известное дело. А если вдруг кто-то из своих очаковских офицеров по редкостной случайности встретится, так все бывшие сослуживцы знают, что ушел он на Балтфлот с повышением. И ничего странного нет, что, находясь в отпуске, по личным делам приехал. Два сопровождающих офицера в штатском заняли позиции с разных сторон сквера в зоне прямой видимости. «Как, на твой взгляд, командир, здорово нас подставили?» — спросил Окладников, после того, как, не отрываясь, вытянул кружку пива. Пересохло горло у человека от порохового дыма и катакомбной пыли. «Не горячись, Глеб», — ответил Уваров, сделав три мелких глотка. «Кто кого и как подставил вопрос второй?» — Можно ведь и иначе сказать. Судят не по дебюту, а по Эншпилю. — Уже Эншпиль? — удивился штабс-капитан. — Если получится, он самый. Сейчас съездим на Молдаванку и финита. С нашим удовольствием. Такси возьмем? — возьмем, — кивнул Уваров. — Мы одно, ребята, второе. И пусть держатся вплотную. Стрельбы не ожидаю. Чистая психология. Окладников, не прибегая к техническим средствам, показал офицерам жестами, что от них требуется. Уваров, продолжая играть выбранную роль, бросил на стол десятку, что втрое перекрывало стоимость заказа, и не слишком вежливо попросил официанта поймать мотор. «Да я сейчас по телефону вызову», — предложил тот, пряча деньги в карман фартука. «Долго. Вон с обочины махни. Одна за одной едут». Черт его знает, кого он по телефону вызовет, а на оживленной улице подставу за минуту трудно сделать при любых технических возможностях. А Валерий все больше сомневался, что у неприятеля имеются хоть какие-то возможности. Уж очень случившееся напоминает торопливую импровизацию. Допустим, о готовящейся встрече Катранжи с Чекменевым кому-то стало известно в тот же момент, когда произошел первый разговор. «Значит...» В их распоряжении было максимум двое суток на все про все. Уваров знал, что в любой организации схема практически одинакова. Осознать и оценить информацию на первом уровне ответственности, доложить по команде, пусть даже сразу на самый верх. Там тоже уйдет какое-то время на оценку, проработку вариантов, принятие принципиального решения, передача его вниз для исполнения, значит, несколько часов ушло. Это в самом лучшем случае, если все имеющие отношение к делу находятся на своих местах, среди них царит полное единодушие, все в равной степени компетентны. Дальше начинается рутина, немыслимое, беспресловутого трения. Вполне обычные ошибки, нестыковки, эффект испорченного телефона и тому подобное. Так что сутки, считай, ушли. За оставшиеся нужно на месте, то есть в Одессе, собрать непосредственных исполнителей, проинструктировать, вооружить, распределить по объектам. При этом самый талантливый аналитик не в состоянии спрогнозировать действия противника дальше, чем на два от силы «три шага». Не шахматы все же. Отсюда следует, что ничего более умного и тонкого, кроме как плотного наблюдения за Чекменевым и Катранжей с их последующим захватом, Вместе ли поодиночке, как сложится, неприятель придумать не мог. И с момента их перемещения с набережной в ресторан пошла чистая импровизация. Наличного состава боевиков хватило только на этот единственный удар, по принципу «пан» или «пропал», как при охоте на кабана с рогатиной. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что операция уже свернута. Часть исполнителей уничтожена, часть разбегается кто куда и прячется по щелям, а пособники из местных наверняка сейчас на всю катушку занимаются обрубанием хвостов и заметанием следов. Еще немного, и дичь с охотником поменяются местами.